Глава 26. 35 тысяч, говорите. Выслушивая доклад полковника Масса о проведенном допросе, Лавалетт размеренно поглаживал бороду. Великий магистр в окружении офицеров стоял на бастионе, отведенном под защиту рыцарей-кастильцев, один из сильнейших оплотов, во всей линии обороны Биргу. Сюда же под утро был вызван и Томас. За ночь османы широкой дугой расположились вокруг Биргу и сен -Глея. О продвижении свидетельствовали бесчисленные точки факелов, мерцающие по всей округе, и горловые призывы приказов, возносящиеся в темноте. Рассвет показал, что враг подтянулся к самой зоне досягаемости крепостных пушек, расположенных по периметру стен. Стоило румяному утреннему свету растечься по острову, как враг всем своим скопищем опустился на колени под заунывный напев «Муэдзинов», и несметный молитвенный хор явственно донесся до слуха тех, кто наблюдал за всем этим с высоты стены бастионов. защищающих оба мыса. Гипнотизирующий вид тысяч сагбенных спин, напоминающий издали чешуйки крыл какой-нибудь невиданной бабочки, невольно отбивал у защитников охоту разговаривать. Они лишь завороженно, даже можно сказать, с благоговейным трепетом, взирали на этот цветистый восточный ковер, густыми рядами, расстелившиеся по всему обозримому пространству. Тут и там звездно вспыхивали стальные острия, а на возвышенности за построением неприятеля было видно, как с обстоятельной неторопливостью хозяйствуют османские инженеры, командуя разравниванием площадок под артиллерийские батареи. Каждое орудие, сгруженное накануне с галеонов, заботливо доставлялась от берега на руках. Скоро, готовая бомбардировать защитников крепости, они встанут на места. Хотя врагу, похоже, хватит спесивости штурмовать стены уже сейчас, даже не дожидаясь огня своей артиллерии. «Да, сир!» — мрачно кивнул Мас. «И ожидается прибытие еще десяти тысяч под командой Драгута». Упоминание имени корсарского воителя вызвало среди членов военного совета неуклюжее шевеление. Корабли Драгута наводили ужас на порты всего Средиземноморья. Десятки тысяч мирных жителей были в разное время схвачены в своих домах и угнаны его подручными в рабство. Все корсары под его началом были опытными моряками и воинами, готовыми рубиться со всей самозабвенной свирепостью магометанских фанатиков, только не за веру, а все больше за позлощение, пресловутый бакшиш. Примечание. Бакшиш. Вознаграждение, пожертвование, а также разновидность некоторых форм взяточничества на Ближнем Востоке и в Южной Азии. Конец примечания. «Если с Драгутом, то получается в общей сложности 45 тысяч», — подытожил Мас. «При подмоге сотни пушек разных калибров, тысячи инженеров и уймы осадного снаряжения. Одних лишь боевых кораблей у них сотни-две, не меньше. Враг значительно превосходит числом не только нас». но и все силы, какие только Дон Гарсия может собрать у себя на Сицилии. «А каков последний подсчет наших сил?» — осведомился Лавалет. Масс сверился со своими записями. «У нас чуть менее 700 рыцарей, 1200 испанских и итальянских наемников, да еще 500 солдат с галер». Затем еще пара сотен добровольцев из Греции, из Сицилии и девяносто оруженосцев. Ну и ополчение. Мальтийская милиция. Здесь нам повезло. Желание взяться за оружие изъявили свыше пяти тысяч человек. Намного больше, чем мы предполагали. Я знаю, Сир, ожидания от них у вас скромные». Но то, что я видел, убедило меня, что свои дома и семьи они готовы защищать со всей решимостью. Думаю, эти люди еще нас всех удивят. «Посмотрим». В голосе великого магистра сквозило сомнение. «Вообще-то есть еще невольники с галер», — без уверенности закончил Мас. «Драться за нас они, понятно, не станут». но их можно использовать для устранения повреждений стен Биргу и сен а также усиления укреплений. Наступила тишина, нарушил которую Томас. Соотношение всего семь к одному. Мне жаль, турок. Разулыбались все, кроме Лавалета. — Есть и хорошие новости, — вспомнил Масс. Захваченный нами офицер сказал, что Сулейман поделил командование между Мустафа-пашой и Пияле-пашой. Первый командует всем войском на суше, второй — всем флотом на море. И у них уже наметились разногласия насчет того, как действовать. Когда подтянется Драгут, делить власть придется уже на трое. «Вот это добрые вести!» потеплел великий магистр. «Хотя, подозреваю, благоговение, которое все испытывают перед Драгутом, позволит ему взять под свое начало всю осаду, что существенно увеличивает опасность. Это самый грозный противник, с которым когда-либо сталкивался Орден. У Драгута на налицо все признаки вождя. Он воодушевляет всех, кто за ним идет. Уж не вызывает ли он у вас восхищение?» Насмешливо поинтересовался Мас. «А то как же!» На губах Лавалета мелькнула улыбка. «Я не слепой, и вижу его достоинство как воина, даром, что он не более чем пират, да еще и приверженец ложной веры. Родись я где-нибудь на востоке, сражаться на его стороне я счел бы за честь, но мы с ним враги», — великий магистр отвердел лицом. «И я сделаю все, что в моих силах, чтобы он был уничтожен без жалости и пощады. А пока будем молиться, чтобы решение султана разделить командование послужило нам на руку и внесло в его стан раздор. Раскрыл ли пленник при допросе еще что-нибудь полезное? Увы, сир, до этого он не дожил. Жаль». Что ж, по крайней мере, у нас теперь более детальное представление о силе, противостоящей нам». Лавалет обернулся к Томасу. «Сэр Томас, молодец, что захватили офицера. Благодарю вас, сир. Хотя он достался нам ценой жизни одного из наших рыцарей, остается лишь надеяться, что Ла-Ривьер со своими спутниками принял доблестную смерть в бою. Если нет...» то есть вероятность, что враг прознает о наших сильных и слабых сторонах не хуже, чем мы о его. Что касается выносливости к пыткам, стрял Стокли, то вы наверняка недооцениваете стойкости шевалье Ла-Ривьера. Рыцари нашего ордена не изменяют своим обетам. Ла-Ривьер именно таков. Не то, что некоторые... Томас, выдержав ухол, кладнокровно парировал. «А вы, — сдается мне, — недооцениваете усердие вражеских дознавателей. В искусстве пытки османы поднаторели не хуже, чем в инженерном деле. Нет такого человека, что устоял бы под пыткой, во всяком случае, до конца. Нюанс лишь в том, чтобы найти в человеке уязвимое место — А там уж сломать его не составит труда. Рано или поздно Ларевьер заговорит. Если его взяли живым, то надежда лишь на то, что он не выдаст чересчур много и сразу. Офицерство притихло, оглядывая плотные ряды турок, которые по завершении намаза поднимались сейчас с колен. Воздух внизу наполнился ритмичным уханьем барабанов. и визгливыми напевами рожков, в то время как воинство поднимало оружие и потрясало им так, чтобы было видно со стен. Солнце отстреливало от оружия и доспехов хаотичными бликами, не дать не взять искрестые чешуйки на море, волны которого готовы обрушиться на скалистый берег. Они думают атаковать без промедления. Рассудил Томас, оглядывая идущую от бастиона стену. Бастионы, охраняемые Кастильцами и овернцами, были единственными достроенными полностью. На остальных все еще не было бойниц, достаточно прочных, чтобы выдерживать обстрел вражеских пушек. То же самое можно сказать и об участках стен между бастионами. «Гляньте-ка!» Мас указал на османские ряды. Впереди боевого построения горцевали пышно одетые офицеры в бирюзовых тюрбанах. За ними шествовал отряд янычаров. Величаво колыхались на войлочных колпаках страусовые перья. Передние вели человека, руки которого были укручены за спиной. Вот он нечаянно запнулся, и его потащили волоком. Человек, судя по всему, был босс, а красная рванина с остатками белого креста была некогда сюркотом ордена. Примечание. Сюркот. Верхняя одежда без рукавов с очень глубоко вырезанными проймами. Конец примечания. Паклей свисали с плеч блондинистые волосы. Сомневаться в том, кто это, не приходилось. Ла Ривьер. буркнул Стокли, хмуро покосившись на Томаса. Похоже, вы в кои веки правы. Офицеры в молчании смотрели на продвижение процессии вдоль строя, параллельно линии укреплений. Время от времени турецкие офицеры останавливались и, указывая в сторону биргу, задавали пленнику какие-то вопросы. О! «Не следовало ему даваться им в руки», — укоризненно покачал головой Мас. «Видимо, у него не оставалось иного выхода», — заметил Томас. «Его могли просто оглушить и забрать. А взять живьем одного из наших рыцарей им хотелось ничуть не меньше, чем нам пленить одного из их офицеров». «И все-таки», — пробурчал полковник, «не попадаться им в лапы было его прямым долгом». Томас пожал плечами. «Обвиняйте его в чем хотите, теперь уже все равно ничего не поделаешь». «Какая умная мысль!» хмыкнул Стокли. «Сир!» повернулся к Клавале Томас. «Нам не мешало бы открыть по ним огонь. Ла-Ривьера надо заглушить прежде, чем турки вытянут из него что-нибудь еще. Глядишь, заодно уничтожим и кого-нибудь из их офицеров». Великий магистр, прищурясь, Смотрел некоторое время в сторону врага, после чего покачал головой. Отсюда не дотянуться. Да и порох надо беречь. Кроме того, сдается мне, ла -Ривьер может еще и оказать нам полезную услугу. — Какую именно, Сир? — А вот вы глядите. Вражеская группа продолжала изучать укрепления. Погодя, она остановилась напротив твердыни с рыцарями из Оверни и Кастилии, и между турками и их пленником состоялся довольно протяженный диалог. Тогда и стало понятно, на что намекает великий магистр «Ла-Ривьер советует туркам атаковать наиболее укрепленные наши позиции». «Видимо, так», — кивнул Лавалет. Томас, прикинув, негромко произнес «Уяснив, как все обстоит на самом деле, они на нем отыграются. Тогда будем уповать, что его страдания и их месть оборвутся быстро». Великий магистр обернулся к массу. если Ларивьер делает то, о чем я думаю, то нам надо поддержать его уловку. Снарядите из главных ворот выход аркебузиров, плутонгов пять, не больше». чтобы устроили пробную стычку с неприятелем. Примечание. Плутонг. Небольшое отделение войска в строю для стрельбы мелкими залпами. Конец примечания. Пусть дадут с расстояния несколько выстрелов, однако в ближний бой не ввязываются. Как только враг начнет надвигаться, сразу назад. Полковник, помедлив, осмотрительно спросил, «А это разумно, Сир? У нас и без того нехватка в людях. Ведь возможны потери». «Ничего не поделаешь. Зато мы заставим врага поверить, что остальная линия обороны у нас еще более крепка, раз эти два бастиона удерживает всего горстка людей. И если турки в итоге ударят всей своей массой сюда», Они жестоко за это поплатятся. И дай бог станут думать, что такая оборона у нас повсюду. Он легонько постучал по толстенной кладке амбразуры. Так что идите, полковник, и готовьте людей. Вы их и возглавите. Пускай переведаются с противником под вашим началом. Солдаты вас любят. Посмотрим, как они стоят под вражеским огнем». Вот увидите, это придаст им уверенности в своих силах. Ступайте. Как знаете, сир, учтиво склонил голову полковник Масс. Он зашагал к винтовой лестнице. Компания офицеров во главе с лавалетом рассредоточилась у зубцов башни и приготовилась наблюдать. Попутно они успели застать момент, когда небольшой отряд врага отвернул от бастионов. И скрылся в расступившемся построении. После короткого затишья, какофония из барабанов, цимбал и сверлящих слух рожков возобновилась еще большей силой эхом, мечась у стен Биргу и форта святого Михаила. В ответ затрещали барабаны на бастионах, открылись главные ворота, и полковник Мас вывел наружу своих аркебузиров. Их появление было встречено приветственными возгласами защитников крепости. Взвелись на легком ветерке флаги с цветами ордена. Платоядно извивались когтистые звери на полотнищах наемников. Полковник Мас со своим небольшим отрядом перешел по подъемному мосту через ров, опоясывающий переднюю стену. Аркебузиры заняли позиции среди руин зданий, от которых за минувшие недели остались лишь полуразрушенные стены в грудах щебня. Вот стрелки произвели заряд, навели оружие и запалили фитили, готовясь по команде дать выстрел. Едва заметив появление орденских аркебузиров, сарацины поспешили ответить тем же. От боевого построения отделилась шеренга янычаров, и уверенным шагом двинулась к биргу, на ходу прилаживая к предплечьям длинные стволы. Полковник Мас стоял на виду, попирая груду мусора, одна рука на бедре, другая на рукояти меча, и спокойно взирал на приближение неприятеля. Такая невозмутимость со стороны наемного офицера вызывала невольное восхищение. Врагу дали приблизиться на дистанцию, вполне достаточную для попадания, и тогда полковник рявкнул приказ открыть огонь. Трескучий гром прокатился по строю аркебузиров, дружно пальнувших из укрытия. Из стволов пыхнули хищные жгутики огня, и позицию тут же окутали сизоватые облачка порохового дыма. Было видно, как несколько янычаров Под тяжелыми свинцовыми виноградинами опрокинулись навзничь, а в местах промаха взвихрились фонтанчики пыли и раскрошенного камня. Стрелки мгновенно взялись перезаряжать оружие. На мгновение янычары неуверенно приостановились, но тут один из их офицеров вынул ятаган и ободряюще указал им вперед. Наступление продолжилось. Однако теперь враг шел уже слегка пригибаясь, думая, наверное, что от этого становится незаметнее. Полковник Масс приказал стрелять произвольно. Тут и проявилось, кто из стрелков проворнее и сноровистее других. Завязалось деловитое потрескивание. На земле лежали уже с дюжину янычаров. Кто-то вяло шевелился. Иные пытались отползти назад к своим, когда до позиции христиан оставалось сотню ярдов, османский офицер скомандовал остановиться и дать ответный залп. Это был его последний приказ. Спустя секунду пуля угодила ему в голову, обдав сзади белую феску кровавой кашей. Тело дернувшись, пластом упало на земь и застыло. «Знай наших». Тем не менее, его люди продолжили выполнение приказа, установили свои громоздкие аркибузы на тонкие деревянные распорки и обстоятельно прицелились, после чего последовал недружный, но вполне серьезный залп. Хотя оружие турок било точнее, а получившие хорошую выучку стрелки заряжали быстрее, Нахождение на открытой местности делало их более уязвимыми. С бастиона казалось, что на каждого упавшего аркебузира масса приходилось по меньшей мере трое сраженных врагов. Полковник между тем неустанно курсировал вдоль строя сзади, подбадривая людей и чудесным образом избегая вражеских попаданий, даром, что сарацинские пули взрывали дерны гравий под часу самых его ног. По мере продолжения перестрелки становилось видно, как линия османов подается вперед к бастионам Кастилии и Оверни, а вокруг готовятся к бою их защитники. Изнутри к стене укрепления были представлены десятки уже заряженных аркибуз «бери и стреляй». Стояли на своих местах обученные заряжать мальчишки-мальтийцы, готовые выполнить то, что на них возложено, Внизу из толщи бастиона грянула пушка, которую подкатили казематикам в разуре бойницы, за ней другая, затем третья. Стояли в ожидании копейщики в готовности броситься вперед и не дать врагу взобраться на стены или куртины бастионов. Впереди на укреплении с мрачной удовлетворенностью следил за вражескими приготовлениями великий магистр. С пронзительным ревом медных труб, османы многоголосо взорав, двинули через пустошь к бастионам, в рвущейся лавине, от чего-то не было заметно янычарских колпаков. Похоже, вражеский военачальник решил приберечь элитные войска и первый штурм возложить на менее ценных сипахов и религиозных фанатиков в белых одеждах. Все это время. Перестрелка перед главными воротами не смолкала, как будто это было совершенно иное, обособленное сражение. Лишь единожды полковник Мас отвлекся и поглядел на штурмующую Орду, после чего возвратился вниманием к бою на своем фронте. С бастиона Лавалет взирал на приближение врага с холодной отстраненностью, передавая это же состояние своим ближайшим офицерам. Несколькими днями ранее защитники уже вбили колья для отмера дистанции и стоило туркам поравняться с дальними подступами, как башенные орудие с оглушительным грохотом повели огонь. Казалось, грома не выдержит сам воздух. Камень под ногами ощутимо содрогался, саднило уши. Над укреплениями всходили синеватые облака дыма, который, попадая в горло, вызывал удушливый кашель. Когда дым более-менее развеялся, стало видно, что посланная орудиями крупная картечь пробила во вражеских рядах обширные бреши, выкашивая кровавыми грудами по десятку-полутора человек к ряду. Турки, впрочем, не замедлили хода и перли вперед, перемахивая через павших друзей на пути контрэскарпу оборонительного рва перед бастионами и соединяющим их участком стены. Примечание контр контрэскарп, ближайший к противнику откос рва укрепления, используемый в качестве противоштурмовой преграды. Конец примечания. Когда орда неприятеля миновала вторую линию кольев, открыли огонь аркебузиры, добавляя к картечи орудий еще и свои выстрелы. Под напором дымного пламени от укреплений османские ряды существенно поредели, но враг все лез, перескакивая через павших, и, вопя боевые кличи, колыхались складки белых одежд. «Бог ты мой!» — не веря глазам, произнес Томас. «Они не ведают страха. Первые ряды неприятеля — добравшись до контраскарпа, соскальзывали или слезали под крутым углом в ров перед стеной. С обоих бастионов ударили пушки, нацеленные так, чтобы бить порву продольным огнем. Крупная картечь сшибала сарацин при попытке взлезть на крутой откос к подножию стены. Лестниц у штурмующих было всего ничего. «Редкостная глупость». Идти на приступ, не изготовив их в достаточном количестве. Угол огня был теперь таким, что защитники выбирались на стену и, изогнувшись, стреляли вниз. «Прикажите этим глупцам слезть, пока их не застрелили», — бросил Лавалет. «Выполнять приказ» — бросился Стокли, на бегу выкрикивая распоряжение великого магистра. «Рассудка подчиниться. хватило немногим. У большинства так разыгралась кровь, что они продолжали стрелять вниз и торопливо подавали аркебузы назад для перезарядки. Но вот одного из защитников ударила сарацинская пуля. Крупно вздрогнув, он покачнулся на парапете, после чего, утратив равновесие, кувырнулся со стены в ров. Прежде чем до солдат Дошло, какой опасности они себя подвергают. Следом упал еще один. Тогда защитники поспешили укрыться за зубцами стены. Оттуда они начали перебрасывать наружу большие камни. В этом им помогали мальчишки, что перезаряжали оружие. Град метательных снарядов, валясь на неприятеля, раскалывал черепа и крушил кости. Приставить к стене. Удалось лишь одну лестницу. Когда турки начали взбираться по ней на укрепление, стало видно, как в одной из амбразур соседнего бастиона поменяла угол прицела пушка, жерло которой спустя мгновение изрыгнула огонь и исчезла за дымным облаком, а лестница разлетелась в граде деревянных осколков и людской плоти. Это оказалось поворотным моментом, Сарацины во рву на секунду оторопело застыли, но вот уже первые из них повернули вспять, их примеру последовали другие, а вскоре отчаянная жажда спасения от верной гибели пронеслась по рву подобием вихря. Не прошло и минуты, как штурм захлебнулся, и турки начали стремительно откатываться на свои исходные позиции подальше от безжалостного обстрела. Защитники с победной яростью кричали им вслед, свистя и улюлюкая, а некоторые в запале продолжали стрелять до той поры, пока последний сарацин не вышел из зоны обстрела. Когда захлебнулся основной штурм, прекратил бой и отряд янычаров, существенно поредевший в перестрелке с людьми полковника Маса. Взвалив на плечи подпорки и аркибузы, Турки повернулись и поспешно зашагали прочь. Кое-кто из солдат масса побросал оружие и, торопливо выхватив нож, припустил за янычарами. Лишь властный оклик командира заставил их остановиться и неохотно повернуть назад. Наконец Аркебузиру сомкнули строй и пошагали обратно через подъемный мост, пройдя в главные крепостные ворота Биргу. На земле остались лежать сотни убитых и раненых. Потери христиан между тем составляли всего несколько человек на стенах и десятка три в плутонгах масса по результатам боя с янычарами. «Преславно!» — довольно кивнул Лавалет. «Первый бой за нами, мессиры. В следующий раз Мустафа-паша, по крайней мере, поразмыслит прежде, чем... вот так кидаться нас атаковать. Он обернулся, оглядывая картину ликования на стенах. Победные крики подхватил уличный лют за стеной. Биргу радостно гудел из конца в конец. Вон уже и защитники Сент-Мишеля, наблюдавшие за боем, шумят со стен радостным перезвоном соборных колоколов и размахиванием флагов. «Вторит им издали Сент-Эльмо. Все веселятся, пусть небольшой, но все-таки победе над захватчиками. С почином, стало быть». «Пускай порадуются», — одобрил Лавалет. «Ишь, как ликуют. Бодрость духа нам всем на пользу. Скоро предстоят нелегкие испытания, так что надо радоваться, пока есть чему». Ну а пока турки готовят решающий штурм, мы с Божьей помощью успеем довершить свои укрепления. Ну да ладно, пора возвращаться в Сент-Анджело. Лавалет повернулся уходить, но неожиданно остановился и указал рукой. Что там такое происходит? Во вражьем стане, перед потерявшим четкость строем, снова вышла группа янычаров. С собой они несли кол. Когда его вколотили в землю, двое басурман выволокли вперед ла привязали ему руки к железному обручу, наверху кола, и содрали изорванный в клочья сюркот, оставив пленника Нагим. Офицеры на бастионе беспомощно переглянулись между собой. «Что они думают с ним делать?» Тихо спросил Стокли. «Те двое, что привязали пленника к колу, вытянули из-за кушаков изящного вида трости и, прежде чем приблизиться к французскому рыцарю, пробно помахали ими в воздухе». «Проклятие!» — проронил Томас. «Они собираются забить его до смерти». «Этими-то прутиками!» усмехнулся Стокли. «Да, этими прутиками», — ровным голосом ответил Томас. «Я видел их в действии на Балканах. Человек под ними умирает на протяжении нескольких часов, а муки его с каждым ударом становятся все нестерпимее». Двое янычаров расположились по бокам «Ла-Ривьера», и принялись нахлестывать его тросточками. Под первыми ударами рыцарь слегка пошатывался, а через какое-то время припал к колу и выгнул спину, снося страдания в стоическом безмолвии. Турки присели, наблюдая за потехой, в то время как защитники Биргу смотрели на происходящее в тихом отчаянии. Спустя где-то час... Колени у Ла ривьера подогнулись, и он мешком повис на своей привязи, закинув голову и раскрыв рот в немом крике страдания. «Сир!» — обратился Стокли к Лавалету. «Можем ли мы ударить из пушки и оборвать страдания этого несчастного?» «Ты сам посмотри!» — проговорил Лавалет. Дистанцию они отмеряли, со знанием дела. Сейчас до них никакой пушкой не достанешь. Так что поделать ничего нельзя. Разве что избавить наших людей от этого невыносимого зрелища. А потому на стенах остаются только часовые. Остальным всем разойтись по казармам и квартирам. Сию же минуту! Судя по лицам людей, расходящихся по узким городским улочкам, праздничную эйфорию погасило зрелище истязания Ла-Ривьера. Экзекуция продолжалась и днем, на глазах у тех, кто дежурил на стенах. Томас вместе со Стокли и полковником Массом остался на бастионе Кастильцев. Великий магистр с остальными офицерами возвратился в Сент-Анджело. Под стенами биргу небольшие отряды османов собирали своих убитых и раненых. Первых готовили к похоронам, вторых уносили в лагерь для врачевания. Попытку турок собрать своих павших товарищей в орве пресек Томас, приказавший дать для острастки выстрел, чтобы неприятель вместе со сбором тел не вздумал заодно поизучать вблизи стены и бастионы крепости. Силы османов, участвовавшие в утреннем приступе, влились в состав походных колонн, повозок и пушечных подвод, перемещающихся на запад сен -Глеа. Осталось сравнительно небольшое прикрытие, которое сейчас прорубало ложементы, берущие Биргу и сен в кольцо. Все перемещения врага смотрелись каким-то фоном. Внимание защитников было неотрывно приковано к казни Ла-Ривьера. Во второй половине дня первые два янычара сменились, а просевшего у столба христианского рыцаря продолжили ритмично стягать их сменщики. Под вечер осмотреть пленника явился какой-то офицер. Присев на корточки, он за волосы поднял Ларивьеру голову, посмотрел, после чего вынул нож и перерезал французу горло. Отмучился бедняга. Прикрыв глаза, склонил голову Стокли. «Упокой, Господь, его душу!» «Не надо было попадаться им в лапы!» — пожал плечами Мас. «Я такой ошибки совершать не буду!» и ни у кого из своих ее не допущу. Что и говорить, урок преподан достойный, такой, что, несомненно, укрепит решимость каждого на этом острове, будь то мужчина, женщина или ребенок. Как верно сказал великий магистр, на Мальте мирных жителей больше нет. Известно еще одно. Нам остается только один выбор. Победа... «Или смерть!» Мас расправил плечи и отвернулся от вражьего стана. «Сейчас проверю смену караула и пойду, уведомлю великого магистра, что страдания ларивьера закончились». «Хорошее решение», — одобрил Стокли. «В таком случае увидимся вечером на совете». Полковник чуть склонил голову и удалился вниз по лестнице. Наверху, помимо Томаса и Оливера, остались лишь четверо солдат, которые держались от рыцарей на почтительном расстоянии. Оба какое-то время молчали, глядя на ногое тело, по-прежнему прихваченное к столбу. Наконец, Токли аккуратно кашлянул. Я так понимаю, ты видел Марию? Ты с ней разговаривал? Без улыбки поглядел на него Томас. Губы стокли растянулись в ухмылке. О, да! Ты ее, признаться, порядком удивил. Но теперь она оправилась и пришла в чувство. Она не желает тебя больше видеть никогда. В груди тревожно кольнуло, но быстро прошло, после того, как Томасу вспомнилось выражение ее глаз. Потрясенность. а затем знакомая, безошибочная, прежняя, приязнь. Стокли, безусловно, лгал. Признаться, я тоже изрядно удивился, когда ее увидел. Ведь ты говорил мне, что она умерла. Я сказал, что она умерла для тебя. А теперь вот она для меня жива, и даже очень, а я для нее «Где она?» Стокли, не сводя глаз, ответил, «В безопасности». «В безопасности? От врагов или от меня?» «Безопасность от врагов не предвидится ни одному из нас. Но, по крайней мере, я могу спасти ее от тебя, Томас, уберечь ее от всего этого, от отчаяния». «Где она?» Повторил Томас на этот раз сквозь стиснутые зубы. «Скажи мне, не дождешься? Ум ее после этой вашей встречи уже и без того неспокоен. К счастью, мне удалось ее вразумить, и она согласилась, что видеть тебя снова сущая глупость, непоправимая. Как я уже говорил, Томас, Мария для тебя мертва. И не пытайся ее разыскивать». «Я найду ее!» — утробно прорычал Барретт, прижимая руки к бокам, чтобы невзначай не вцепиться Стокли в глотку. «Клянусь, что снова ее увижу!» Стокли, презрительно прищурившись, заговорил с такой ядовитой злобой, какой Томас за ним даже не припоминал. «Да проклянет тебя Господь и обречет тебя на муки, кромешные в аду!» Молюсь об этом всею своей душой. Этого и только этого ты заслуживаешь. «Откуда у тебя ко мне такая ненависть?» С вызовом спросил Томас. «Что я тебе сделал? Что ты желаешь мне такой участи?» «Ненависть», — интимным голосом пропел Оливер Стокли. «О да!» «Я тебя ненавижу, потому что она любила тебя. Все время и только тебя одного!» Стокли скрипнул зубами. «А должна была меня! Марию заслужил я, а не ты! И тебе не заполучить ее никогда, слышишь? А теперь прочь с дороги!» Томас, выдержав его полный холодный злобый взгляд, посторонился Стокле рванул мимо и стремительным шагом пошел вниз по лестнице. Барретт стоял ошеломленный таким излиянием злобы. Вот шаги его недруга смолкли. Чтобы как-то отвлечься, Томас со стены стал смотреть на дальний артиллерийский обоз, змеившийся у оконечности бухты в сторону полуострова Шиберас. Теперь ясно. Враг быстро отказался от замысла штурмовать Биргу или Сенглея. Он, как и рассчитывал, великий магистр, решил всем своим весом налечь на Сент-Эльмо. А значит, у защитников главных крепостей появится некоторое время, чтобы усилить укрепление на самых важных прорывных позициях. Шанс выстоять осаду будет усиливаться с каждым новым днем, в течение которых будет держаться маленький форт Святого Эльма. Томас посмотрел на него через бухту. Уходящее солнце омывало его горячим, понемногу гаснущим светом. Темные тени пролегали клиньями от острых углов звездообразных стен. Морской бриз под вечер подустал, и флаги на башнях утомленно свисали. Какая мирная картина! и как она вскоре изменится для восьмисот человек гарнизона и тех, кто нашел там прибежище».